Глава первая. Вспышка. Последнее, что помню, это как шел по безлюдной улице своего района. Ярко светило солнце. И вот сижу на горячем асфальте, голова болит. Мимо проходит какой-то клоун, разодетый в майку цвета металлик, черные штаны золотистого цвета кроссовки. С ним под руку топает девица. И как он сумел приболтать ее на отношения в таком наряде? Поднимаюсь на ноги, оглядываюсь. В нескольких метрах от меня приземляется транспортное средство. Черт, летающая машина? Да где же я? Из машины выходит еще один клоун в серебристой майке, черных штанах, но серебристых кроссовках. На голове золотой обруч. На шее кулон с каким-то животным, вроде дикобраза. Что у них за мода тут такая? Надо узнать, где я. Подхожу к клоуну, вышедшему из машины, спрашиваю. «Друг, подскажи, в каком я городе?» Он внимательно смотрит на меня. Что-то нехорошее отражается в его взгляде. Что-то опасное. «Отвали, по-хорошему», — отвечает спокойным твердым голосом. «Проломить бы ему башку, как многим до него, так мне отвечавшим!» Но голова болит. Не до разборок пока со всякими педиками. «Да пошел ты сам!» «Кидаю ему, прохожу мимо и иду дальше по улице». Солнце светит ярко. Такой чудесный солнечный день на улице, я попал в переплет непонятный. И эти летающие автомобили. Хотя я уже привык к их виду. Снуют вверх-вниз без остановки. Много мужчин одеты, как предыдущий педрила. В серебристых майках, черных штанах, с кулонами на шеях в виде разных животных. Только золотые элементы меняются. У кого-то это на или на локотнике, у кого-то золотые перчатки, кроссовки или обручи на голове. Пытаюсь узнать, где я еще у нескольких человек, но все просто посылают подальше. Так и хочется вломить кому-нибудь из этих попугаев разноцветных. Попробовали бы они так поговорить со мной в нашем районе. Мешок на голову и в подвал, а там уже все поют по-другому. Пить хочется, сил нет. Захожу в первую дверь, похожую на вход в магазин. И точно магазин. Продукты странные на полках. Ни разу не видел таких фирменных названий. Беру бутылку с голубой жидкостью и пару цветастых пакетов, подхожу к продавцу у входа, кладу на прилавок товары, лезу за деньгами в карман. Сколько? Потный толстяк за лысинами молча изучает меня несколько секунд. Что у них тут за привычка пялиться на незнакомых? «Двадцать пять кредитов!» Показалось или нотки брезгливости проскользнули в голосе? «Я не кредит беру. Денег, говорю, сколько надо!» Лицо его искажает легкая кривая ухмылка. Не показалось, значит. «Двадцать пять кредитов!» — повторяет. «Ну, сука, ты сам напросился!» Засовываю руку за пазуху и достаю из подмышечной кобуры двенадцатизарядный Сиг Сауэр Про. Сую продавцу под нос. «Теперь по-человечески скажи, сколько стоит этот товар!» — цыжу с угрозой. Ни один мускул не вздрагивает на морде толстяка. «Двадцать пять кредитов!» — повторяет он. Совсем тупой, что ли?» На несколько секунд теряю дар речи о такой наглости и спокойствия. Что-то тут не то. Люди не ведут себя так под угрозой смерти. «Ладно, твоя взяла. Убираю ствол обратно в кобуру. Снимаю с мизинца печатку, кладу перед продавцом. Десять граммов золота, пятьсот восемьдесят пятой пробы. Сколько кредитов дашь за это? Жду ответ. Толстяк берет печатку и рассматривает». «Тысячу кредитов так и быть дам». «Судя по тому, что пара пачек такой еды и бутылка напитка стоят двадцать пять, дает он очень мало». «Пять тысяч. Говорю как можно уверенней». «Две». «Вот торгаш». «Ладно, четыре, делаю скидку». «Две». «Сволочь». «Ладно, давай, соглашаюсь». «На какой номер зачислить?» «Опять началось». «Я понятия не имею, где нахожусь, а тут еще и номер надо, видимо, счета». «Давай наличкой». «Я не знаю, что это такое», — спокойно отвечает он. «Черт, черт, черт, что же делать?» «А где взять этот номер?» — спрашиваю. «У всех с рождения есть регистрирующее кольцо». Он поднимает левую руку и демонстрирует малинового цвета кольцо на безымянном пальце. «Там вся информация». «А у тебя его нет». Сам знаешь, что нет, наблюдательный какой попался. Ну а где его можно взять? В любом госучреждении или бойцовском клубе. В бойцовском клубе, говоришь? Интересно. А что за бойцовские клубы, типа драки? Он ухмыляется. Ну, типа того. На деньги. Да. Всех пускают? Снова ухмыляется. Знал бы ты, сколько я драк в жизни повидал, не лыбился бы так, урод толстопузой. Всех. Отлично. Теперь хотя бы есть план, что делать. Короче так, я тебе оставляю печатку, беру пока эту еду с собой и иду кольцо получать. Потом вернусь и зачислишь на мой счет остаток твоего долга. Договорились? Конечно. Отвечает незамедлительно и кольцо уплывает под прилавок. Беру еду, выхожу из магазина. Жадно выпиваю полбутылки. Непонятный, но приятный вкус и освежает. Иду по тротуару, ем из пачки что-то типа чипсов, смотрю по сторонам, ищу бойцовский клуб. Прохожих уже не спрашиваю, никто не отвечает по делу, только ухмыляются или молчат и идут дальше. Странная красная штриховка на тротуаре возле черной стены. Стоят люди. Многие разряжены, как местные педики, в золото и серебро. Подхожу, заговариваю с ближайшим парнем, который стоит ко мне спиной. «Привет. А где здесь бойцовский клуб?» Он поворачивается. «Да это же тот, что вышел из летающей машины с кулоном дикобраза на шее и золотым обручем!» Парень смотрит на меня, кажется, тоже узнал. «Тут», — говорит и кивает на вход. «А может, знаешь, с кем тут за бабло помахаться можно?» «Чего?» На лице появляется удивленное выражение. «Говорю, с кем тут можно подраться за кредиты?» Перевожу ему на местный тупой язык. Начинает хохотать гнида. Ты драться хочешь? Люди вокруг оборачиваются на его смех и лупают на меня зенками. Да хочу. Отвечаю сурово. Так с кем? Да, да, можно и со мной. Ухмыляется. Ну так пошли что ли. Ты бросаешь мне вызов? Сразу становится он серьезным. Да. Вызов принят. Меня проводят внутрь в маленький кабинет. Стол из металла, стены голые, тоже цветометаллик. Воздух прохладный и приятный. За столом сидит мужчина старшего среднего возраста. Прохожу, сажусь. Ты бросил вызов у черной стены, и он принят. Начинает мужчина. Да, это так, отвечаю. Только у меня нет кольца, куда деньги зачислять. Об этом не беспокойся, сделаем. Изучает меня взглядом. Иди переодевайся. А какие хоть правила? Надо знать условия поединка. Правил нет, сухо отвечает он. В смысле нет. И по яйцам пинать можно, что ли? Ехидно уточняю. Он кажется удивленным. Что? По яйцам? Переспрашивает. По яйцам Можно. Да что с ними такое? Больные какие-то ржут и ржут без причины. Меня провожают в раздевалку, выдают трусы боксера. Переодеваюсь. Служащий, который проводил меня от входа до администратора, а потом до раздевалки, протягивает мне кубуру с пистолетом. Что? Можно с собой ствол? Но вы даете, придурки. Надеваю и застегиваю кубуру. Провожают на ринг. Вот мы стоим с этим парнем с золотым обручем лицом к лицу. Гонг. Бой начинается.